Сэр Джозеф принимал Иркюля Пуаро в своем кабинете. «Ну, мистер Пуаро, закончили дело?» «Позвольте мне сначала задать вам вопрос», — ответил Пуаро, усаживаясь. «Я знаю, кто преступник, и, думаю, смогу представить достаточно доказательств для обвинения. Но в этом случае сомневаюсь, сумеете ли вы когда-нибудь вернуть ваши деньги?» «Я не получу назад свои деньги!» Сэр Джозеф аж весь покраснел. Иркюль Пуаро продолжал. «Но я не полицейский. Я действую в этом случае только исключительно в ваших интересах. Я мог бы, полагаю, возвратить полностью ваши деньги, если дело не будет передано в суд э, -э – -э -э -э -э, замялся сэр Джозеф. «Надо подумать!» «Это будет зависеть только от вашего решения. Строго говоря, вы должны передать дело в суд, учитывая интересы общества». — Многие бы вам так сказали. — Уверен, они бы именно так и сказали, — ответил быстро сэр Джозеф. — Но не их же деньги будут утеряны, если бы не эта штуковина. Я не люблю, когда меня надувают. Еще никто не вымогал у меня деньги. — Тогда что же вы решаете? Сэр Джозеф уперся кулаками в стол. — Возьму монеты. Во всяком случае, никто не посмеет сказать, что у меня выманили двести фунтов. Херкюль Пуару встал, подошел к письменному столу, выписал чек на 200 фунтов и протянул его собеседнику. Сэр Джозеф спросил упавшим голосом. — Черт меня подери, кто же этот парень? Пуару покачал головой. — Если вы берете деньги, то не задавайте никаких вопросов. Сэр Джозеф сложил чек и опустил его в карман. — Жаль, но деньги — это вещь. А сколько я должен вам, мистер Пуару? «Мой гонорар не будет очень высоким. Это было, как я уже говорил, исключительно неважное дело». Он помедлил и добавил. «В настоящее время практически все мои дела – это убийства». Сэр Джозеф слегка откинулся. «Должно быть интересно», – сказал он. «Иногда. Довольно любопытно, что вы напомнили мне один из моих старых случаев в Бельгии много лет тому назад». — Главный герой очень походил на вас. Он был всемирно известным фабрикантом мыла, отравил свою жену для того, чтобы освободиться и жениться на своей секретарше. Да, сходство очень примечательное. Легкий звук слетел с губ сэра Джозефа. Он покрылся синюшной бледностью. Розовые блики исчезли с его щек. Глаза вылезли из орбит и вперились в Пуаро. Он как-то нелепо осел в своем кресле. Затем трясущейся рукой полез в карман, достал чек, только что выписанный Пуаро, и разорвал его на мелкие кусочки. «Видите? Все ликвидировано. Считайте, что это ваш гонорар». «О, но, сэр Джозеф, мой гонорар не был бы таким большим». «Все в порядке, вы его заработали» я пошлю эти деньги в достойное благотворительное учреждение посылайте куда хотите пуарон наклонился вперёд и сказал думаю мне едва ли нужно подчеркивать сэр джозеф что в вашем положении лучше быть исключительно осторожным ответ сэр джозефа был почти неслышным не волнуйтесь я буду осторожен иркюль пуаро вышел из здания Спускаясь по лестнице, он прошептал, «Итак, я был прав». Леди Хогин говорила своему мужу, «Интересно, эта микстура стала совершенно другого вкуса. Теперь в ней нет этого странного привкуса. Интересно, почему?» Сэр Джозеф заорал, «Фармакологи распустились до безобразия! Каждый раз делают разные составы!» Леди Хогин ответила сомнением в голосе. «Возможно, это и так». «Конечно так! Что же это еще может быть?» «Скажи, выяснил что-нибудь этот джентльмен относительно Шаня?» «Да, он полностью вернул мне деньги». «И кто это был?» «Он не сказал. Очень он скрытный, этот Эркюль Пуаро. Но ты теперь не волнуйся». Он забавный маленький человечек, не правда ли?» Сэр Джозеф слегка вздрогнул и оглянулся, как будто бы ощутил невидимое присутствие Иркюля пуароза за своей спиной. У него возникло ощущение, что он всегда теперь будет чувствовать его присутствие. Вслух он сказал, «Он дьявольски умен!» А про себя подумал, «А грета может убираться ко всем чертям!» Я не собираюсь рисковать свои шеи за какой-то дьявольской платиновой блондинки. Ох, эми Кернеби смотрела, не веря своим глазам, на чек в 200 фунтов. Она закричала, «Эмилия, Эмилия, послушай-ка!» «Дорогая мисс Кернеби, позвольте мне сделать вклад в ваш достойный фонд, прежде чем он окончательно распадется. Преданный вам...» Эркюль Пуаро. «Эми», — сказала Эмилия Кернеби, — «тебе невероятно повезло. Подумай, где бы ты была теперь?» «В вормутской тюрьме или головейской?» — прошептала эмили Кернеби. «Но теперь все позади, не правда ли, Августо? Больше никаких прогулок в парк с мамочкой или с мамочкиными друзьями, и пары маленьких ножниц тень отдаленного сожаления проскользнула в ее глазах она вздохнула милое августо тебя жаль ты такой умный каждый может научить тебя чему угодно конец рассказа